поэту способность воссоздавать природу, музыканту располагать звуки гармоническим строем, прообраз которого быть может в мире ином. Вечно он со своей абсолютистской, монархической, религиозной медициной пробормотал Бриссе. Господа, прервал Магреди, поспешив заглушить восклицание Бриссе. Возвратимся к нашему больному